Раздел второй. В том плане, в котором Келлер разрешает поставленную перед собой задачу чисто экспериментальным путём, перед нами встаёт во весь рос сама по себе проблема интеллекта как особой формы поведения, которую возможно проследить у шимпанзе в её наиболее чистом и ясно выраженном виде. В самом деле, при соответствующих условиях Проведение шимпанза в этом отношении в высшей степени выгодный объект. Оно позволяет исследовать так называемую чистую культуру интеллекта. Здесь мы можем видеть в процессе возникновения в первоначальной форме те реакции, которые у взрослого человека сделали бы уже стереотипными и автоматическими. Перед исследователем стоит задача показать, что шимпанзе способны не только как инстинктивному потреблению, но и к примитивному изготовлению орудий и разумному их применению. Отсюда видно, какое важное, принципиальное значение для всего исследования интеллекта приобретает этот способ употребления орудий. Келлер говорит, что прежде чем задаться вопросом, существует ли разумное поведение у антропоидов, следует условиться о том, как мы вообще можем различать рассудные реакции и реакции другого рода. Тейлор предполагает это различие известным из повседневного наблюдения над человеком. Как уже говорилось, он указывает, что молчаливое допущение такого различения лежит уже в основе ассоциативной теории и в основе теории Торндайка. Эдвард Торндайк и его последователи оспаривают наличие интеллектуального поведения у животных. а ассоционисты пытаются свести интеллектуальные действия к ассоциациям. Уже один этот факт говорит за то, что как те, так и другие исходят из одинаковых позиций с Келлером, то есть из непосредственного наивного развлечения слепых, механических, основанных на случайных пробах и разумных, основанных на понимании ситуации действий. Поэтому Келлио и говорит, что своё теоретическое исследование он начинает и заканчивает, не занимая ни положительной, ни отрицательной позиции в отношении ассоциативной психологии. Исходный пункт его исследования тот же самый, что и у Торндейка. Его целью не является исследовать у антропоидов нечто наперёд вполне определённое. Прежде следует решить общий вопрос Не поднимается ли поведение высших обезьян до того типа, который весьма приблизительно известен из опыта и который мы называем разумным? При этом мы поступаем согласно самой логике научного знания, потому что ясное и точное определение невозможно в начале опытных наук. Только в процессе длительного развития и успешных исследований могут быть даны эти чёткие определения. Таким образом, Келлер не развивает в книге никакой теории разумного поведения. Он касается теоретических вопросов только с негативной стороны, стремясь доказать, что полученные им фактические данные не могут быть истолкованы с точки зрения теории случайности и что, следовательно, по типу действия шимпанзы принципиально отличаются от случайных проб и ошибок. Хеллер не дает даже предположительного ответа и на вопрос о психофизиологическом механизме этих разумных реакций, о тех изменениях в рефлекторной дуге, которые происходят у животных. Он сознательно ограничивает задачу установлением наличия реакции определенного типа и, возможно, более тщательным выискиванием объективных критериев реакции этого рода. Мы сказали только что Келлер не исходит в начале своего труда из какого-нибудь чёткого определения разумного поведения. Попытаемся на месяц, что же он имеет в виду, когда говорит о разумном поведении. Этот тип разумного поведения не является совершенно неопределённым. Опыт показывает, говорит Келлер, что мы не говорим о разумном поведении тогда, когда человек или животное достигают цели на прямом пути, свойственном их организации. Но впечатление разумности возникает тогда, когда обстоятельства преграждают такой прямой путь к цели и вынуждают открытым не прямой образ действия, и когда человек или животное прокладывает в соответствующей ситуации обходной путь. Именно такое понимание, говорит он, лежит в основе почти всех исследований поведения животных. Исследования, которые задавали с тем же самым вопросом, независимо от того, решали ли они его положительно или отрицательно. В самом общем виде принцип исследования, которым пользовался Келлер, он выражает так: В эксперименте создаётся ситуация, в которой прямая дорога к цели оказывается преграждённой, но в которую остаётся непрямая дорога. Животное вводится в эту ситуацию, По возможности она должна быть совершенно наглядной и обозримой. Эксперимент должен показать, насколько животное обладает способностью применять обходной путь. Дальнейшее усложнение этого принципа заключается в введении в ситуацию эксперимента орудий. Обходной путь к цели прокладывается не движениями собственного тела животного, а при помощи других предметов, которые выступают в данном случае в роли орудий. Надо сказать, что с этой точки зрения само по себе включение орудий в процессы поведения коренным образом принципиально изменяет весь характер поведения, сразу придавая ему характер обходного пути. Тейлер указывает, что важнейший объективный критерий, позволяющий отличить разумное употребление орудий от инстинктивной деятельности и случайных проб есть объективная структура самой операции применения орудий, соответствующая структуре объективной ситуации. С полным правом он указывает далее на то, что инстинкт существует для тела животного, для иннервации его членов, но не для палки, которую животное держит в руке. Поэтому Мы можем считать инстинктивными собственные движения животного, направленные к цели, но не сложные движения, производимые орудием. Там, где движения органов сменяются движениями орудий и становятся опосредованными, мы имеем интеллектуальную операцию животного. Вместе с тем, мы получаем второй важнейший критерий интеллектуального поведения именно потребление орудий. Это целесообразное применение орудий в сообразной ситуации объективный показатель интеллектуальной реакции животного, ибо применение орудий предполагает понимание объективных свойств вещей. И наконец, третий мы последним критерием для Келлера является структурный, целостный, оформленный характер всей операции, производимой животным. Под структурой Новая психология понимает целостные процессы, обладающие рядом свойств, которые не могут быть выведены суммативно из свойств их частей и отличающиеся рядом закономерностей именно как целые. Самая резкая фактическая противоположность разумные операции шимпанзе и операции, возникающие путём самоадресировки при методе случайных проб заключается в том, что операция «шимпанзе» не возникает из-за отдельных элементов, отдельных частей, которые даны наперед в неупорядоченном виде среди множества других, не имеющих отношения к ситуации движений, из которых путем успеха отбираются правильные реакции и которые затем, благодаря частному повторению, объединяются в общую цепную реакцию. Для интеллектуальной реакции – операции. Характерно именно то, что она возникает не из отдельных частей с суммативным путем, а сразу как целое, которое определяет свойства и функциональное значение своих отдельных частей. Келлер дал блестящее экспериментальное доказательство такого целостного характера интеллектуальных реакций шимпанзе. Он показал, что отдельное, единичное, частичное действие, входящее в состав всей операции животного, рассматриваемое само по себе, бессмысленно и порой даже уводит от цели, но в соединении с другими и только в связи с ними приобретает смысл. Целостное действие, говорит Келлер, есть единственный возможный способ решения в данном случае, и этот признак – Гелир выдвигает как критерий всякого истинного обходного пути, то есть всякой интеллектуальной операции. Животное поставлено в такую ситуацию, что для овладения лежащим перед ним плодом, оно должно совершить обходное движение. Например, оно должно первоначально не тянуть плод к себе по прямому пути, но толкать его от себя, для того чтобы выкатить его на такое место, откуда затем Обежав ящик с другой стороны, достать плод рукой. Совершенно очевидно, что в этом случае целое содержит части, которые в известном смысле противоположны ему. Такое диалектическое единство частей целостного процесса и есть истинный критерий интеллектуальной реакции. Но эта реакция как целое возникает непосредственно из воздействия структуры ситуации на животное. И разумность реакции проверяется тем, насколько структура операции животного соответствует объективной структуре ситуации. Келлер выходит таким образом на путь чисто объективного исследования интеллекта. Он прямо говорит, что указывая на эти целостные операции животного, мы еще ничего не говорим, тем самым относительно сознания животного, но говорим пока исключительно о его поведении. Различие между осмысленными и неосмысленными операциями относится, по его словам, всецело к элементарной феноменологии поведения шимпанзе. Хеллер борется с механистическими тенденциями в естественно-научной психологии и пытается показать, что при переходе к высшему типу поведения мы можем совершенно объективно констатировать у животных качественное отличие новой ступени в развитии поведения и в развитии. от чистой саморефлексии. Исследования Келлера породили большую литературу, в которой критически разбираются как основные утверждения автора, так и толкование отдельных моментов его исследования. Ни один из критиков не опровергает фактической стороны сообщения Келлера, но многие расходятся с ним в толковании опыта. Мы остановимся на наиболее типических и основных критических точках зрения, которые помогут нам найти правильную оценку и понимание положений, выдвинутых Келлером. Прежде всего, Келлер встретил критику со стороны психологов-субъективистов. Так, Линдворски полагает, что обезьяны не могут обнаружить разумного поведения по двум основаниям. Во-первых, обезьяны в отличие от человека, обнаруживают застой умственного развития в течение тысячелетий. Во-вторых, интеллект для этого автора равнозначен пониманию отношений, а операции обезьян не могут быть основаны на понимании подобного рода. Для этой критики в высшей степени характерно то, что она при толковании поведения шимпанзе выдвигает совершенно другой методологический принцип, чем Келлер. Она стоит на старой субъективной и механистической точке зрения. Объективные и структурные критерии для нее неубедительны. Для Келлера критерии интеллекта, обращение с вещами сообразно их структурным свойствам, но Линдворский полагает, что с точки зрения этого критерия мы должны будем инстинктивные действия отнести к интеллекту. Ковка, другой видный представитель структурной психологии, разбирая это мнение, справедливо указывает, что при чисто инстинктивном действии, как показали многочисленные наблюдения и эксперименты в Полькельта и других, мы можем констатировать в высшей степени нецелесообразное поведение, по отношению к существенно важным структурным свойствам, всякий раз как ситуация отклоняется от нормального типа. Но самый важный и основной момент в критике Линдворского тот, что он разлагает разумные операции шимпанзе на отдельные части и задается вопросом, в каком месте этой операции вступает в действие разум. Там вопрос в корне отрицает постановку проблемы, принятую Келлером, ибо для Келлера разум не вступает в отдельный момент данной операции, а операция в целом, в своей структуре, соответствует внешней структуре ситуации и, следовательно, разумна. Келлер показал, что отдельные части операции, рассматриваемые сами по себе, бессмысленны и приобретают относительный смысл только в структуре целого действия. Если принять выдвигаемые этой критикой критерии субъективной эмпирической психологии, мы принуждены будем тем самым заранее, независимо от исхода любого исследования, приписывать разуму только те свойства, которые интроспективный анализ открывает в мышлении человека. Так, Бюллер, соглашаясь с тем, что по всем объективным признакам поведение обезьян в опытах Келлера не позволяет видеть в этих операциях разумную деятельность, видит в этих операциях случайные, то есть слепое, неразумное действие ассоциативного механизма. Для Бюллера, как и для других психологов-субъективистов, разум связан непременно с суждениями, с переживаниями, уверенностью. Еду доказать, говорит он, что шимпанзе образуют суждения. Вместе с тем он вполне принимает объективное истолкование Келлера, который намерен в своей теории показать, что отношение вещей определяет поведение обезьян. Бюллер находит, что это вполне возможно доказать, и считает это серьёзным началом мышления. Спор таким образом идёт о понимании интеллекта, но не о толковании опытов. Для объяснения поведения обезьян Бюллер допускает целый ряд гипотез, основания которых сводятся к следующему. Он предполагает, что принцип обходных путей и принцип доставания плода через пригибание ветки или срывание её и последовательное притягивание к себе даны животным от природы, подобно тому, как даны другие инстинктивные механизмы, которые мы в отдельности ещё не можем разъяснить. но которую должны признать как факт. Таким образом, отнеся не без достаточных оснований часть успеха шимпанзе за счёт инстинкта и самодрессировки в течение предшествовавшей жизни, Бюллер предполагает далее, уже совершенно произвольно, что животное способно вчувствоваться в конечную ситуацию и исходить из неё. Он готов объяснить поведение шимпанзе игрой представлений. Жителю деревьев, говорит он, должна быть хорошо знакома связь ветки с плодом. Когда животное сидит в помещении за решёткой, где снаружи лежат плод без ветки, а внутри ветка без плода, то с психологической точки зрения главным фактом является то, что оно, так сказать, связывает их вместе в своём представлении. Всё остальное понятно само собой. Тоже можно сказать о ящике. Когда в лесу обезьяна замечает плод высоко на дереве, то совершенно естественно, что она высматривает тот ствол, по которому ей надо влезть, чтобы достать плод. В помещении дерева нет, но в поле зрения есть ящик, и душевное действие состоит в том, что она в своём представлении ставит ящик на соответствующее место. Подумано сделано. потому что и без того шимпанзе игрой постоянно таскают ящики по всему помещению. Мы видим, что Бюллер, в отличие от Келлера, склонен свести механизм действия шимпанзе к автоматической игре в представлении. Всё это толкование, как нам кажется, не сколько не основывается на фактических данных, полученных Келлером, потому что ничто в его исследовании не говорит за то, то обезьяны действительно прежде решают задачу в представлениях. Но важнее всего, что Бюллер приписывает шимпанзе, как говорит ковка, в высшей степени сложную деятельность представлений, которая именно, судя по опытам киллера, в высшей степени маловероятна. В самом деле, где объективные основания приписывать, как это делает Бюллер, животному способность поставить самого себя в конечное положение – и своим взором исходить от цели. Напротив, Киллер показал, как мы отмечали выше, что именно крайняя ограниченность жизни и представлений характерная черта для интеллекта шимпанзе, что эти животные, как правило, переходят к слепому образу действий уже тогда, когда наглядная ситуация становится сколько-нибудь неясной и оптически спутанной. Именно неспособность шимпанзе определять свои действия представлениями, то есть ненаглядными или следовыми стимулами, отличает всё поведение шимпанзе. Келлеру удалось экспериментально показать, как малейшее осложнение или путаница во внешней ситуации приводит к отказу шимпанзе от решения задачи, которая сама по себе может быть им решена без всякого труда. Но решающее доказательство того, что действия шимпанзе не простая игра в представление, мы видим в эксперименте Келлера. В самом деле, если, как предполагает Бюллер, обезьяна употребляет палку в качестве орудия, потому только что она в своём представлении возвращается к ветке, на которой висит плод, то всегда действительная ветка, растущая на дереве, должна была бы легче и скорее сделаться орудием. Эксперимент, однако, показывает обратное. Для обезьяны в высшей степени трудная задача отломать живую ветку от дерева и приспособить ее в качестве орудия. Это гораздо более трудная задача, чем применять готовую палку. Мы видим таким образом, что эксперимент говорит не в пользу предположений Бюллера и вместе с ковкой полагаем, что операция шимпанзе, соединение палки и плода, происходит не в области представления или подобного психофизиологического процесса, но в зрительном поле, и что эта операция не репродукция прежнего, так сказать, переживания, а установление новой структурной связи. Серьёзным экспериментальным доказательством этого служат аналогичные опыты Иенше в 1927 год над детьми адетиками, Эти опыты показали, что сближение орудия и цели, установление чисто оптической связи между ними происходит в самом зрительном поле эйдетика. Но в критике Бюллера есть положения, которые кажутся нам в высшей степени справедливыми и важными. Они не только не опровергают положения Тейлера, но подкрепляют их и дают им новое освещение. Бюллер признает, что действия шимпанзе носят характер объективно осмысленных действий, но оказывается, говорит он, что по совершенству и методической чистоте это естественное исполнение отстает от многих других. Сравните хотя бы шапки и сооружения из ящиков у обезьян с пчелиными сотами и паутиной пауков. Выстрота и уверенность, с которыми пауки и пчелы работают для достижения цели – Как только им даны все обстоятельства, побуждающие их к тому, гораздо выше, не уверенных и колеблющихся движений обезьян. Мы видим в этом признаки именно доказательства в пользу того, что перед нами действительно не инстинктивное, а вновь появившееся действие обезьяны или, как говорит Бюллер, изобретение в техническом значении этого слова. Но самая ценная во всей критике Бюллера следующая мысль: Он призывает подчеркнуть не только то, что отличает поведение шимпанзе от инстинктивных действий и навыков, но указать и на то, что их сближает. Поэтому, если и нельзя действия шимпанзе свести к инстинкту, к прямому воспоминанию из естественной жизни к прежде образовавшемуся накаку, то всё же огромная доля прежнего опыта обезьян в их поведении при новых ситуациях. Удивительное соответствие ситуации, встречающейся в естественной лесной жизни, и ситуации, создаваемых в эксперименте, всё это кажется нам отмечено совершенно справедливо. Бюллер очень подробно и по-нашему вполне убедительно показывает, как то, к чему животное оказалось способно при эксперименте, так и то, чего оно не могло выполнить. Одинаково объясняется и из условий естественной жизни обезьяны в лесу. Так, прототип употребления палки, он видит в срывании плода при помощи ветки, влезание вверх с помощью ящиков относит к карабканию по стволам деревьев, а неспособность животных устранять препятствия сводит к тому, что лазающее животное непременно обойдет препятствие, преграждающее путь в лесу. Устранить его вряд ли, когда представится повод, И потому все задачи с препятствиями очень затруднительны для обезьян. Человеку кажется очень просто принять ящик, стоящий у самой решётки и закрывающий место, с которого можно достать плод, а многие шимпанзе часами трудились над разными другими способами, пока не догадались наконец, что же надо сделать. Поэтому Бюллер справедливо говорит, что в действиях шимпанзе нам не бросается в глаза разрыв с прошлым. Маленький прогресс в жизни и представлении, немного более свободная игра ассоциаций – вот может быть все, чем шимпанзе выше собаки. Все дело в том, чтобы правильно воспользоваться тем, что имеешь. В этом вся новизна. Нельзя отказать в справедливости мысли Бюллера о том, что в интеллекте шимпанзе нет разрыва с предшествующей деятельностью, и что сама интеллектуальная операция, как это мы можем установить – И в отношении мышления человека непременно надстраивается над системой прежних навыков и служит их новой комбинацией, однако навыки, участвующие в интеллектуальной операции и входящие в ее состав, являются уже так называемой снятой категорией в этой высшей форме поведения. Но Бюллер совершает новую ошибку, полагая, будто природа не делает скачков. Развитие делают именно скачки. и количественные изменения, о которых он говорит, сравнивая собаку и шимпанзе, переходят в качественные, один тип поведения сменяется другим. Преодоление ошибок механистического естествознания заключается в признании этого диалектического принципа перехода количества в качество. Но тем же самым грешит и критика Келлера, так сказать, снизу, со стороны зоопсихологии, Вагнер, оценивая поведение шимпанзе в опытах Келлера, приходит к выводу, что целепонимание здесь, если учитывать начальный и конечный моменты, как будто на лицо. Но если мы учтём указанные самим Келлером детали действий между этими моментами, то способность к целепонимательности начинает становиться более сомнительной. Пробы, которые делают обезьяны, ошибки, которые они допускают, Неумение их поставить один ящик на другой и так далее, всё это говорит против разумности их действий. Вагнер считает возможным, как и Бюллер, свести действия шимпанзу к инстинктам, потому что все эти предметы в их глазах ничем не отличаются от тех, такими они пользуются на свободе. Дверь или пень, канат или сучок, лиана или верёвка Это вещи различные в наших глазах и совершенно тождественные в глазах обезьяны в качестве средств решения задачи. Стоит принять это, и мы с естественной необходимостью приходим к выводу, что прав был Торндайк, не обнаруживший у обезьян низших ничего, кроме действия ассоциативного механизма. По умственным способностям, признает этот автор, обезьяны занимают высшее место – но все же они представляют собой ничто по сравнению с человеком, так как обнаруживают полную неспособность к мышлению, хотя бы самому элементарному. Рассматривая опыт с изготовлением орудий, Вагнер говорит, факт ли это? Факт передан, конечно, верно, но истинный его смысл, несомненно, скрыт за пропусками тех сотен, быть может, тысяч нелепых бессмысленных действий, производившихся обезьянами, стремление получить плоды. Указывая на применение обезьянами негодных орудий, он замечает, что едва ли можно согласиться с Киллером, утверждающим, что шимпанзе обнаруживают разумные способности по типу совершенно сходные с теми, какие свойственны человеку. По мнению Вагнера, учёный гораздо ближе к истине, когда говорит, что отсутствие представления о предметах и явлениях И отсутствие дара речи кладут резкую грань между человекообразными обезьянами и самыми низшими человеческими расами. Нам кажется, что Вагнер допускает здесь две ошибки. Во-первых, как показал Келлер, в самой ошибке, так называемые хорошие ошибки обезьян часто свидетельствуют в пользу признания их разумных способностей, а не против него. Во-вторых, Тот факт, что у обезьян, наряду с осмысленными действиями, встречаются, и при том в гораздо большем числе, и неосмысленные, как у человека, ни в малой степени не говорит против того, что мы должны вообще отличать один тип поведения от другого. Но самое главное, самое важное, Вагнер проходит мимо основного критерия, выдвигаемого Келлером – именно мимо структурного характера самой операции и соответствия её внешней структуре ситуации. Ни того ни другого фактически не опровергает Вагнер, не показывая в то же время, что эти же моменты могут быть выведены из инстинктивных действий. Так точно и ВМ Боровский не видит никаких оснований для того, чтобы выделять операции шимпанзе совершенно в особый тип поведения и приписывать этим животным разум. Он склонен думать, что никакого принципиального отличия между поведением обезьяны и поведением крыса не имеется. Он говорит, что если обезьяна видимых проб не производит, рук не протягивает, то она, так сказать, примеривается к, какими-нибудь мускулами. Также производит незаконченные попытки, как и крыса, оценивает расстояние на основании предыдущего опыта, чем-то, так сказать, экспериментирует, а после этого появляется внезапное решение. И поскольку мы точно не знаем, как именно оно появилось, не знаем его истории и механизма, постольку мы не имеем возможности расшифровать пока разные так называемые идеации. Для нас такие этикетки могут только служить сигналами окрытой ещё проблемы, если там нет лжепроблемы. Как и другие авторы, Боровский забегает вперёд Келлера, пытается показать, что обезьяны решают задачу путём внутренних проб и примерывания. На это можно сказать, что Келлер и сам оставляет совершенно открытым вопрос о том, Владима или нет, Вадима операция шимпанзе в действию ассоциативного механизма. Мы уже приводили это мнение Келлера. В другом месте он говорит ещё яснее. Отклонение принципа случайности при объяснении поведения шимпанзе ещё не означает занятие той или иной позиции по отношению к ассоциативной теории вообще. и ее сторонники признают эмпирически устанавливаемое различие между осмысленным и неосмысленным поведением, и весь вопрос заключается в том, удастся ли им объяснить, исходя из принципа ассоциации, структуры операций шимпанзе и ее соответствия структуре ситуации. «Следует вывести из принципа ассоциации, — говорит Келлер, — как возникает понимание, — сочественного внутреннего отношения двух вещей друг к другу или в более общем виде понимания структуры ситуации. Как возникает связь, действующая на основе свойств самих вещей, а не случайного объединения инстинктивных реакций? Таким образом, вопрос о том, удастся или не удастся свести действие шимпанзе к ассоциации движений, то есть к образованию навыка, остаётся открытым. Более того, и сам Келлер и другие психологи того же направления указывают на то, что в инстинктах животных и в их навыках мы должны признать структурные, то есть целостные действия. Келлер показал, что обезьяны, как и другие животные при дрессировке, образуют структурные действия, и что даже в опытах Торндейка Не всё поведение животных совершенно бессмысленно. Напротив, животные обнаруживают резкую разницу между теми случаями, когда их решения не находятся ни в какой осмысленной связи с ситуацией, и другими случаями, когда эта связь на лицо. Таким образом, и Келлер как будто уничтожает резкий разрыв между интеллектом и другими низшими видами деятельности. то всей справедливостью Кофка указывает, что в отличие от Бюлера, структурная психология рассматривает инстинкт, навыки, интеллект не как различные аппараты или совершенно отдельные друг от друга механизмы, а как внутренне связанные между собою, переходящие одно в другое структурные образования. Психологи этого направления тем самым склонны стереть резкую грань между различными ступенями в развитии поведения, принимая, что уже при образовании навыков и в деятельности инстинктов имеются зачатки не слепой, не механической деятельности, а деятельности структурной. Принцип структуры выполняет двойное методологическое назначение в работах этих психологов, и в этом его истинное диалексическое значение. С одной стороны, принцип объединяет все ступени в развитии поведения, Но чисто же этот разрыв, о котором говорит Бюллер, показывает непрерывность в развитии высшего из низшего, показывает, что структурные свойства, заложенные уже в инстинктах и в навыках, с другой стороны, позволяют установить и всё глубокое принципиальное качественное различие между ступенями, всё то новое, что каждый этап вносит в развитие поведения. И что отличает его от предшествующего? Согласно пониманию Ковки, интеллект, дрессура и инстинкт покоятся на различных протекающих структурных функциях, но не на различных аппаратах, которые могут быть включены в случае нужды, как полагает Бюллер.